Глава 21. Кристина. «Крис, наш папа невиновен. Его невиновность доказана», — произнесла вдруг Ната. Завьялов сказал, что он все это сделал и подставил папу. «Наташа, думаю, сейчас не время говорить обо мне», — произнес отец. «Это правда?» — я посмотрела на Булата. «Правда», — подтвердил Булат. Лифт дернулся и остановился. Решетка с металлическим скрипом и неприятным скрежетом поднялась, выпуская нас из замкнутого пространства. «Сейчас все идете за мной. Никто никуда не сворачивает и не отстает», — заговорил Фил. «Свои отношения будете выяснять после». «Теперь пошли. У нас на все про все очень мало времени». «О чем это ты?» — спросил его мой отец. О том, что ровно через. Фил взглянул на свои наручные часы и продолжил: Через два часа и 43 минуты мой остров взлетит на воздух. Но не волнуйтесь, сейчас мы дойдем до моего убежища, и я вызову спасательные вертушки. Остров взлетит на воздух? Фил, твою мать, ты только сейчас говоришь о том, что остров взорвется? прорычал Булат. А если за нами не прилетят. Испуганно просипела Аня, мы умрем, да? Мамочки, пискнула Ната. Гражданские, произнес Фил таким тоном, словно мы были законченными идиотами. Вечно вы суетитесь и излишне переживаете. У меня все просчитано. За нами прилетят. Мы не умрем. Никто из нашей компании не умрет, ясно? Я всегда выдаю информацию только тогда, когда она актуальна и пришло время озвучить ее. Например, как сейчас, пришло вам время узнать, что остров заминирован, и когда я нажал ту красную кнопку, сработали заложенные механизмы, активирующие отсчет взрывного устройства. Я специально все разработал таким образом, чтобы все данные, которые хранятся на этом острове, исчезли бесследно. А самый лучший способ уничтожить что-то – это взорвать. «Самый надежный способ, да». «Ты безумец», — мрачным и злым тоном резюмировал мой отец. «Нет, папа, он не безумец, он просто идиот», — не выдержала я. «Булат, чтобы больше никогда, слышишь? Никогда ты не впутывал мою семью и лично меня в такие гадкие и безумные ситуации». Твердые пальцы внезапно крепко схватили меня за руку. Булат развернул меня к себе принуждая посмотреть ему прямо в глаза. Я видела собственное отражение в его темных глубинах. «Кристина, я бесконечно виноват перед тобой и твоей семьей, но никогда не смей повышать на меня голос», — прошепел он. «Миллион ругательств» — вертелось на кончике моего языка. Титаническим усилием воли сдержалась и не произнесла ни одной из них хорошо но тогда ты просто прекрати вести себя как законченный эгоист прохрипела я из-за тебя булат только из-за тебя и твоего раздутого эго все это безумие сейчас происходит я хотел сделать как лучше виновато произнес он прости когда окажемся в безопасности я заглажу свою вину перед тобой и твоей семьей даю тебе свое слово кристина Договорились, сказала в ответ. Голубки! окрикнул нас Фил, хватит отношений выяснять. Время сейчас важнее всего. Идем, идем, сказал Булат, и, переплетя со мной пальцы рук, повел меня за собой, догоняя остальных. Фил, мать твою, да это самый настоящий бункер! восхищенно воскликнул Булат, когда мы, наконец, оказались в хорошо освещенном помещении. Оборудованным самыми последними технологиями. Я сначала решил, что это просто подземный ход. Ты меня недооценил, произнес с кривой улыбкой Фил и запустил один огромный компьютер. Бункер, как это мило! произнесла я едко. Все происходящее напоминало какое-то реалити-шоу. Мозг отказывался верить в то, что все правда похищение, этот остров, напичканные боевиками Завьялова, перестрелка, ядовитый газ, бункер. Черт! Живот неприятно скрутило. Нехорошее предчувствие меня накрыло с головой. У меня начала зарождаться паника. Откуда? Все плохое уже позади. Тогда что за хрень? Я устала дохромала до кресла и, неуклюже плюхнувшись в него, часто задышала и прикрыла глаза. Голова неожиданно взорвалась болью. Я стиснула зубы, чтобы не застонать от боли, которая словно в тиски взяла мою несчастную голову. Помимо головной боли еще и затошнила. Кошмар. Булат, Фил и мой отец что-то обсуждали у приборной панели. Что-то о месте, где нас заберет вертолет. «Крис, тебе нехорошо?» Шепотом спросила меня Ната. Приоткрыла глаза и слабо улыбнулась. Аня присела на подлокотник кресла и очень нежно и ласково погладила меня по спутанным волосам. Все в порядке, девочки, просто что-то голова немного заболела. Странно, да? Засмеялась я. Ната улыбнулась. Ну да, совершенно непонятно. С чего бы нам тут головной болью страдать и волноваться? Ведь тут такой офигенный курорт. Да, я тоже это заметила, сказала Аня и скорчила рожицу в сторону мужчин. Все будет хорошо, выдохнула я, успокаивая больше саму себя. Сильное волнение и какой-то непонятный страх не спешили покидать меня. Все будет хорошо, приказала себе, пытаясь взять под контроль взбунтовавшиеся эмоции. Хватит трястись и бояться. Почти все закончилось. Наверное, это был шок от пережитого. Адреналин схлынул, и на его место пришло осознание. Хотя, если честно, я пока еще ничего толком не осознала. Все будет потом. Когда буду в безопасности, мозг начнет воспроизводить подетально эти страшные часы нашего пленения и безумного спасения. Слезы и ужас пережитого. Все это еще ждет меня впереди. Меня и моих девчонок, а сейчас? А черт знает, что со мной происходит сейчас. Меня накрывают волны страха одна за другой. Но причин бояться я не вижу. Или что-то все-таки произойдет. Так, без паники. Думай, Кристина, просто думай. Что может случиться? Вертушки не прилетят? Или, может быть, бомба взорвется раньше времени?» От последней мысли по позвоночнику прошелся мерзкий холодок. «Господи!» «Булат!» Позвала я своего горя-жениха. Он обернулся. «Что такое?» Я перевела взгляд на Фила, который по радиосвязи уже называл наши координаты. «У меня нехорошее предчувствие», — произнесла чуть дрожащим от волнения голосом. А вдруг бомба сдетонирует раньше времени? Отец и сестры переглянулись и выжидательно посмотрели на Фила. Булат устало вздохнул. Фил как раз закончил разговор и сказал довольный собой. «Ровно через час нас заберут с проклятого острова. Берите ноги в руки и гоу за мной. Место, где нас заберут, находится не так уж и близко. Все-таки я гений, что предусмотрел все детали». Из бомбоубежища ведет тоннель к месту, где нас заберут. Пошли. Дружище, а ты уверен, что бомба не сработает раньше?» — спросил его Булат. Фил рассмеялся, а потом и вовсе заржал, увидев наши взволнованные лица. «Ну, у вас и рожи!» Сквозь смех простонал он, держась за сломанные ребра, но потом серьезным и немного злым тоном добавил «Все под контролем, ребятки». Не надо сомневаться во мне. Радуйтесь, что именно на моем острове оказались. Иначе Завьялов давно бы вас всех где-нибудь прикопал. Все, хватит болтать. Время не резиновое. Булат подал мне руку, чтобы помочь встать. Сильно устала? Поинтересовался он с заботой. Да нет, не очень. Просто нога болит и голова раскалывается. В остальном все отлично не считая того, что очень скоро остров взлетит на воздух, ответила я мрачно. «Все будет хорошо», — сказал Булат и подхватил меня на руки. «Обещаю, что больше ничего подобного не произойдет. Никогда». Обвела его сильную шею руками и пошутила. «Не произойдет? То есть ты больше никогда не станешь носить меня на руках?» Он хмыкнул и быстро поцеловал в губы. «Ты прекрасно поняла, о чем я», — улыбнулся он. Аня и Ната, взявшись за руки, шли, не отставая от отца. Фил шел впереди, ведя нас к спасению. Булат и я замыкали наш небольшой отряд, а мой страх так никуда и не ушел. Кристина. «Фил вывел нас на поверхность» но прежде чем выйти, завел нас еще в одно помещение, где выдал совершенно новые, еще фабричные упаковки, респираторы и защитные комбинезоны. «Ты серьезно?» — этот вопрос озвучил Булат. Я тоже была в недоумении, как и мой отец с сестрами. Неужели на острове от Иприта произошла настолько страшная эко-катастрофа? «Лучше перебдеть, чем не недобдеть», — был ответ Фила, И, надевая свой защитный костюм, он пробурчал под нос. «Надевайте и без лишних вопросов, а то вы все уже порядком действуете мне на нервы». Мне пришлось задрать платье, чтобы надеть на себя это ярко-желтое безобразие. «Скажите, Филипп», — обратилась к нему вдруг Аня, «остров теперь обречен на вымирание? Я имею в виду флору и фауну». Я вздохнула. Моя сестренка была рьяной защитницей животных. Наверное, повзрослев, она вступит в ряды Гринпис. «Остров очистят», — сухо и коротко ответил Фил. «Но если вы, юная леди, желаете помочь Флоре и Фауне, то welcome. Правда, не забудьте про взрыв, который скоро прогремит. И если мы не поспешим, то станем частью этой самой Фауны. И, кстати, комбинезоны имеют защиту от огня». «Можете меня не благодарить?» Аня фыркнула и принялась быстрее натягивать на себя комбинезон. «А к чему вы это сказали про защиту от огня? Нам есть чего опасаться?» Насторожилась Ната. «Мои сестры самые умные девушки на свете и любопытные, как и я». Всегда есть чего опасаться», пробурчал Фил и демонстративно надел респиратор, показывая всем нам, что он уже готов. Булат помог мне полностью надеть этот неудобный и душный кошмар, и когда мы были все готовы, то, наконец, выбрались наружу. Небо было тускло-серого цвета. С моря дул довольно сильный ветер, очень кстати после душных лабиринтов бомбоубежища. Дом, а точнее замок Фила, выглядел сейчас как-то устрашающе и совсем неприветливо. Место, куда мы вышли, мало походило на посадочную площадку для вертолета, но было более-менее ровным. Фил, словно фокусник, вытащил откуда-то старинные часы на длинной цепочке и внимательно посмотрел на время. 15 минут», — сказал он хмуро. «Что 15 минут?» — переспросил его мой отец. «Но этот чудик, которого я уже сама готова была придушить», Не ответил, а лишь напряженно всматривался вдаль. Природа, казалось, была не тронута ядовитым газом. Но, учитывая тот факт, что людских голосов не было слышно и, в принципе, какой-то движухи не наблюдалось, можно было смело сделать соответствующие выводы. И Прит сделал свое гиблое дело. Прошло минут десять или больше, не знаю, но вскоре мы услышали характерный звук приближающегося вертолета. «Наконец-то!» — выдохнул Фил с явным облегчением. «Ура!» — воскликнула Аня. Вертолет быстро приближался, несмотря на сильный ветер и надвигающийся шторм. Очень скоро вертолет сел. Нас всех обдало сильными порывами ветра от работающих лопастей. Двери кабины открыл второй пилот и крикнул нам во всю силу легких «Скорее! Надо улетать, пока не начался шторм!» Уговаривать нас не было никакой необходимости. Первыми сели в вертолет Ани с Натой, потом я, следом мой отец, потом запрыгнул к нам Фил и замыкал наш отряд Булат. Но вдруг Булат словно споткнулся и упал, оказываясь не на борту вертолета, а на земле. «Булат!» Закричала я вместе с сестрами. Я хотела было выскочить вслед за ними, но меня удержали сильные руки отца. «Папа, пусти!» «Мать вашу!» — выругался вдруг Фил. «Как этот сучий выродок выжил!» И я увидела. Кажется, это был Завьялов. По крайней мере, то чудище, что сейчас держало на прицеле Булата, носило его костюм. Лицо Георга превратилось в страшную маску словно оно было вылеплено из воска, но потом этот воск разогрели изнутри, и он потек, уродуя лицо. И в некоторых местах образовались страшные кровавые пузыри. Его рот безобразно искривился, обнажая кровоточащие десны. «Господи!» — пискнула Аня. Я пыталась вырваться, но отец не пускал и держал меня крепко. Фил, как настоящий мудак, смотрел на происходящее, но никак не помогал своему другу. «Ну сделайте же что-нибудь!» — закричала я. «Фил, убей его!» «Я не взял с собой оружие», виновато», — виновато произнес Фил. «Вернуться в большой мир я планировал без своего прошлого. Не думал, что кто-то выживет». Он зло сплюнул и посмотрел на время. «Черт!» «Мы не слышали, что говорил Завьялов и Булат, но зато я четко услышала Фила. Если мы сейчас не взлетим, то сами сдохнем тут. Взлетай!» «Нет!» Заорала я и, наконец, вырвалась из рук оков своего отца и, оттолкнув Фила, неуклюже вывалилась из вертолета. Как я себе не свернула шею, даже не представляю. Но у меня словно второе дыхание открылось. Я подскочила на ноги и бросилась в сторону Завьялова, желая просто сбить его с ног, вырвать из его поганых рук оружие, а потом задушить его. Такая злоба из меня рвалась наружу, что даже описать не могу. «Кристина!» — закричал Булат и кинулся ко мне. Завьялов перевел пистолет на меня, гадко усмехнулся своим изуродованным ртом и спустил курок. Булат успел закрыть меня собой. «Глупо!» — Прохрипел Завьялов и снова навел прицел на меня, но вдруг в его горло, словно молниеносная стрела, воткнулся нож по самую рукоятку. «Сдохни, тварь!» — проявил отец. Завьялов захрипел, захлебываясь своей же кровью. Пистолет выпал из его ослабевших рук, и, наконец, его тело рухнуло на землю. Завьялов Георг Игоревич был мертв полностью и окончательно. «Быстрее!» — закричал нам Фил. «Кристина!» — застонал Булат. «Папа помог мне дотащить его до вертолета, и, наконец, мы все оказались...» Внутри и, наконец, взлетели. Булата трясло, как в лихорадке. Его глаза были широко раскрыты. Из рана на груди кровь лилась толчками. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, только не умирай!» — молила я его. Фил выворачивал содержимое аптечки. Я и папа зажимали рану на груди Булата. «Держись, Булат, прошу тебя, не вздумай умирать!» Закричала я, не понимая, почему у меня перед глазами все плывет. Это были слезы. крис — беззвучно произнес он. Булат отчаянно хотел что-то сказать, но не смог. Не успел. Его глаза закрылись. «Нет-нет-нет», — нет", запаниковала я. «Ему нужна срочная медицинская помощь», — мрачно сказал Фил. Сами мы ему ничем не поможем. Но мужчина, который похитил мое сердце, быстро и ловко приручил меня, не открывал свои удивительные глаза. Его сердце отбивало последние удары. У меня во рту стоял противный металлический привкус. Кончики пальцев дрожали, отчаянно зажимая его рану на груди. «Булат, пожалуйста, держись! Не умирай!» Я ведь так люблю тебя.